Фрейд где-то признается, что не может определить сексуальное, но не может также и его не признать. Душа сексуальна, как и чувственна. Она существует только порабощенной, связанным с перебросом объектом и преследуемой возможностью его измены. В игре ребенка этот объект подводится к истине своего появления. Подвешенный на краю присутствия и отсутствия, непогрешимый деспот души открывает ей свою несостоятельность. Проводя пороговую черту, искусство отделяется от симптома. Глаз живописующий в отблесках коптящих факелов на стене ласка оторгает цвета у дневного света, где они даются непосредственно. Он изгоняет их и призывает вернуться преображенными. Этот жест преломления намечает кромку, не рамку. Рама в истории живописи появляется довольно поздно, а стиль, ибо она населяет и подписывает целиком все произведение во всем его пространстве-времени. Стиль не отделяет душу от ее порабощенного чувственным существования. Он сеет сомнения в его, этого чувственного, очевидности. Он противопоставляет чувственное самому себе и тем самым противопоставляет душе согласной наявленности, уже успокоившейся, душу пробуждающуюся к появлению, содрогающуюся. Итак, Понятно, что эти соображения всем обязаны произведениям искусства и почти ничем разнообразным эстетическим дисциплинам. Урок в том, что в эстетике присутствует нечто анестетическое. Нам в первую очередь преподают искусство. И если авангардные произведения в этом отношении несколько предпочтительны, то я уже говорил об этом, потому что реализуют неотъемлемо присущий художественному жесту нигилизм, более явным. По крайней мере, для нас образом, чем остальные. Их объектом является сам стиль. Надо ли отмечать, что требуемое стиля маскеза противостоит потворству, характеризующей современную культуру манере? Единственный их общий мотив – это нигилизм. Но культурное состоит в том, чтобы его заметить, художественное – разработать. Из этого решения встает вопрос, и он не нов. Создает ли философия произведения? Философствование, конечно, лее, не составляет культурной деятельности. После Сократа философствовать – это писать. Но что же в философском письме от стиля? Адресуется ли оно хоть когда-нибудь каниме? Даже самые стильные из философских писаний, платоновские идеологи, откровенно не признают, что искусство воздаёт должное чувственному. Если философскому письму и случится подчиниться требованиям стиля, то лишь можно сказать на перекор самому себе. Подобная оплошность служит признаком того, что мысль тела, отодвинутая мысль разумом, будоражит его и ему сопротивляется. Эстетика была бы философия актуальна, если бы прекратила появляться в философском дискурсе в качестве игнорируемого симптома. И дабы в этом преуспеть, недостаточно, чтобы этот дискурс призвал свою забывчивость. Нужно, чтобы он проработал сопротивление, Которая прямо в его собственной артикуляции оказывает аниме-анимус. На рассуждение не есть работа. И рассуждая, не излечится от одержимости рассуждения, как и безрассудства, Нужно отделить явленность слов от сцепленности их появления. Это отделение достигается аскезы стиля. Я ни в коем мере не заключаю отсюда, что актуальность эстетики требует от философа, чтобы он стал художником от письма, то есть поэтом. Напротив, Важно, чтобы между поэмой и матемой, как говорит Алан Бадью, или скорее в ткани, как той, так и другой, упрямо вопрошала о своих свойствах и тем самым беспристрастно себя экспроприировала, рефлектирующее письмо.